Глава 12. Далила. Среди остатков северных человеческих цивилизаций обнаружены следы загадочных племен. По слухам, одни при помощи особых браслетов умеют подчинять волю зверей, а другие поклоняются ложным божествам. Из рапорта для короля Бальсема «В период бурного роста чаще» 11 цикл 1460 года. Я видела размытые пятна зеленого, синего, сиреневого, красного, желтого. Они проплывали по моему освобожденному от оков сознанию. Видела блистающий высшим совершенством узор шести изумрудов на величественной оленьей голове. Видела переплетенные нити паутины. Видела бесформенные сгустки, что пульсировали, и вяло переползали по лесной поляне, стекаясь в блестящий ком. Видела многокрылых птиц с несколькими головами. Крылья втягивались в тело, уступая место ногам с неестественно длинными пальцами, которые скользнули под рябь воды. Влага исказила смешанные в пестрое пятно цвета, рождая из каждого похорьку с глазами на месте сосков глазами в которых отражалась паутина. Видела разноцветное колесо, связанное с безграничным калейдоскопом возможностей. Тому, что я видела, попросту тесно в рамках смертных слов. Они не вместят всей сути. Разве что если написать их на тряпке, макнуть в бадью и смотреть, как чернила расползаются по воде. Вот каково одним глазком заглянуть в юдоль безудержного морока, куда я окунулась с головой. Одно лишь в этом горячечном наваждении было знакомо. Слабый, но стойкий запах перри, и мне даже показалось, что он смотрит на меня с улыбкой. Первое, что я увидела, очнувшись, нависшее надо мной взволнованное лицо Норы. Она была в испарении и грязи. Растрепанные волосы как бы в испуге прильнули к коже. «Слава Асулару! Жива!» Чувствовалось, что у нее камень с души упал. Она сжала меня в объятиях. В голове была сплошная путаница. И тут я заметила корку запекшейся крови на руках. Моментально обрушилось осознание, тяжкое и беспощадное. Кровью пахло преступно густо. Я села, и мой взгляд упал на мирно дышащего раненого Джеремию. Перелом не исцелен. Полузажившая кожа обтягивала торчащий обломок кости. Нога уже не срастется как надо. Пэри", — Пэри, коротко произнесла я. Дейл и Нора молча потупили глаза. — Бек побежал за подмогой, — тихо сообщила она, как бы избегая жуткой правды. Я оттолкнула Нору. Сердце упало и раздробилось в крошево при виде извеченных останков моего любимого. Слезы хлынули дождем. Я задрожала, будто сама вот-вот расплетусь на волокна. Поляна, вся в его кровавом фарше, походила на тошнотворную художественную панораму. Смутно вспомнилось, как я кричала. Горло и сейчас соднило. Я вытянула вперед дрожащие руки. Они сами по своей воле излили тот мягкий исцеляющий свет, пробуждая те же ощущения, я нависла над кровавой кашей. "Далила, что ты делаешь?" удивилась Нора. Я молчала. Нарастало колдовское сияние. Не знаю, какой приказ я отдала плоти, но зрелище он притворил столь безобразное и гротескное, что меня даже заворожило. Мясо вспухало пузырями. Куски кожи и сухожилий Липли друг к другу В попытке сшить несшиваемое. И вновь я начинаю трястись. Чувствую рассудок на изломе. Дышу часто-часто. Ничего перед собой не вижу. Хватаю воздух. А легкие уже отказывают. Сдает рассудок. Из глаз брызгают слезы. Нора хватает меня за руку. «Хватит!» Рассек тишину ее резкий голос. — Перестань! А теперь голос смягчился, просит добром, даже молит, с таким же отчаянием, что владела сейчас и мной. Нора обняла меня за плечи, и я не выдержала, разразилась душераздирающими рыданиями от неизъяснимой боли. Тоска пролилась в безмятежную ночь ливнем из набухшей тучи, что вырвалось из раненого сердца. Даже когда Бек вернулся со стражей, я не успокоилась. Так завершился день, когда появилось на свет одиннадцатое семя.